«Дедушка, я ударила Димку по лицу вот этой рукой!» Ленка протянула руку Николаю Николаевичу, «а лицо, когда по нему бьешь, мягкое и теплое. Я до сих пор помню его на своей ладони, как будто держишь в руке бьющуюся птицу». В горестном и немом удивлении смотрела Ленка на свою руку, и тело ее вздрагивало от каких-то невидимых ударов, причинявших ей глубоко внутри острую живую боль. Николая Николаевичу стало нестерпимо стыдно, ведь он тоже ударил. И кого, Ленку? Ведь всякому было понятно, что картину она не продаст. Тоже сорвался. Ты меня, Елена, прости. Николай Николаевич дотронулся до щеки. Никогда никого не бил. Твоего отца вырастил, пальцем не тронул. Он показал на стену, увешанное картинами, и все из-за этого. виновато улыбнулся. А ты будь милосердна к падшему. А я тебя давно простила, сказала Ленка. И Николай Николаевич сокрушенно подумал, что даже на старости лет вполне разумный человек вроде него совершает непоправимые ошибки. «Жечь ее на костре!» — закричал рыжий. «Хватайте ее, — приказала железная кнопка, — и тащите в сад!» Она размахивала моим платьем. «Ждите нас там, мы скоро!» Мальчишки набросились на меня. «За ноги ее, — орал Валька, — за ноги!» Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я легалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад. Железная кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до да ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой. Вместо волос торчало пакли и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами. «Чучело — предатель». Ленка замолчала и как-то вся угасла. Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и пределы ее сил. «Они веселились вокруг чучела», — сказала Ленка. Прыгали и хохотали. «Ух, наша красавица! Дождалась! Я придумала, я придумала!» Шмакова от радости запрыгала. «Пусть Димка подожжет костер!» После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться.